Работа продолжается. Ничего не закончилось, пока и в самом деле не закончилось. Йоги Бера. В октябре 2017 года, ровно в десятую годовщину победы на DARPA Urban Challenge, университет Карнеги Мелона пригласил членов своих команд, работавших над созданием самоуправляемых автомобилей в Питтсбург, чтобы отметить этот юбилей. Кроме того, для всех участников это была прекрасная возможность поговорить в рабочих группах о прошлом, настоящем и будущем автономной технологии. Рэд Уи Такер был так любезен, что пригласил меня на эту встречу. Она прошла прекрасно и завершилась приемом в консерватории Филлипса. Для меня, а также и для людей типа Урмсона и Солески, она дала возможность оглянуться и задуматься, как далеко мы ушли, насколько продвинулись по избранному когда-то пути. Один из самых приятных моментов для Уэйт Такера в роли распорядителя на приеме наступил тогда, когда заслуженный профессор робототехники сообщил, что Спенсер Спайкер нашел решение загадки 12-летней давности. Из-за каких же неполадок в двигателе Хайлендер пришел третьим на соревнованиях DARPA Grand Challenge в 2005 году? Несколькими днями ранее Спайкер чистил мотор, чтобы машину не стыдно было выставить в кампусе во время встречи. Он случайно нажал коленом на электромагнитный фильтр, предназначенный для защиты систем зажигания от помех, и двигатель заглох. «Странно», — подумал Спайкер. Покопавшись в механизме какое-то время, он выяснил, что именно фильтр, видимо, пострадавший от переворота машины, и вызывал неустойчивую работу двигателя. Уиттакер вручил Урмсону тот самый фильтр, небольшую деталь размером меньше кубика Рубика. «Если бы знать это 12 лет назад», — сказал он. Затем он посмотрел на человека, который когда-то был его начальником, и улыбнулся. «Но не думаю, что я стал бы что-то менять. В конце концов, для нас все обернулось к лучшему. Тот же вывод я отнес и к самому себе». В те времена, когда проходили соревнования, да и в последующие годы тоже – Инженеры, работавшие над самоуправляемыми автомобилями и другими проектами, призванными сократить нерациональное использование ресурсов в автомобилестроении или трансформировать индивидуальную мобильность, часто испытывали разочарование, поскольку общество в целом и автомобильная индустрия в частности не желали или не могли увидеть перспективы их работы. «Я тоже чувствовал разочарование, когда, например, мне сокращали бюджет на перспективные исследования или пресса не понимала предназначение концепт-кара. Но я больше не чувствовал разочарования. Думаю, не чувствовал его никто из инженеров и специалистов по информатике, собравшихся в те выходные в Питсбурге, потому что наши предсказания сбылись. Мы живем в мире, значительно изменившемся всего за 10 последних лет. И он будет меняться дальше», как мы предсказывали и надеялись. Рэд Уитакер когда-то думал, что тратит много времени на борьбу с университетской администрацией за возможность разрабатывать и испытывать своих роботов, а теперь его портрет красуется на растяжках в кампусе под лозунгом «Настоящие революционеры». И Уитакер в полной мере остается революционером, готовясь разменять восьмой десяток своей жизни в одном из своих стартапов, Он разрабатывает роботы для исследования поверхности Луны. «Больше семи лет назад, в 2011 году, когда я только начинал работать в Шофер, я поражался, до какой степени его инженеры не желают замечать историю новаторства Детройда. Робототехники из Кремниевой долины считали, что автомобильная промышленность слишком привязана к традициям, к тому же выдохлась. В той же степени меня раздражала враждебность Детройда по отношению к работе Шофёх. С тех пор настроения изменились с обеих сторон. Уэймо, бывший шофер, стала с уважением относиться к Детройду, так же, как и автомобильная индустрия, когда-то относившаяся к их работе с пренебрежением, теперь считает, что в будущем мобильность должна превратиться в услугу. Враждебность, когда-то характерная для отношений Детройда и Кремниевой долины, уступила место сотрудничеству. «Я критиковал генерального директора моей компании Мэри Барра за сказанные в 2016-м слова, что Детройт бросает перчатку Кремниевой долине. Барра вскоре оставила дуэльный лексикон. То, каким образом ее сотрудники подошли к проблеме беспилотного автомобиля, стало образцом в отрасли – передать разработку технологии инженерам из Кремниевой долины. Именно так поступила компания под руководством Барра» приобретая в марте 2016 года стартап под названием Cruise Automation. Следующим разумным шагом стала разработка электромобиля Chevy Bolt EV. Изначально таким образом, что систему автоматизированного управления можно устанавливать на заводе в качестве дополнительного оборудования, а значит, как только технология будет готова, ее сразу можно будет пустить в большую серию. Знаком того, что General Motors выбрала правильную стратегию, служит решение японского банка SoftBank инвестировать в круиз 2,25 миллиарда долларов. Это стало одной из крупнейших сделок в отрасли в принципе. Это при том, что SoftBank известен своим осторожным отношением к сфере мобильности как таковой. Инвесторы оценили Cruise, приобретенный General Motors за 581 миллион долларов, в 11,5 миллиардов. Довольно внушительный прирост. Меньше, чем через год, один из высших руководителей Ford Motor, Джон Казеза, сыграл ключевую роль в создании компании своего стартапа, занимающегося автономной технологией Argo AI. Возглавил его Брайан Салески, перешедший из Google под крыло своего бывшего научного консультанта. Сейчас Казеза входит в совет директоров Argo. Что же касается Ford Motor, то ее совет директоров продемонстрировал свою приверженность новому направлению, назначив генеральным исполнительным директором компании Джона Хэкета, прежде возглавлявшего программу Smart Mobility. Крис Урмсон пошел тем же путем, уволившись из Шафер в августе 2016 года и заняв пост генерального исполнительного директора компании, занимающейся самоуправляемыми автомобилями. Он основал ее совместно со Стерлингом Андерсоном, ранее работавшим в Тесла и Дрю Бегналом из Uber. Компания называется Аврора и находится в Палу альто Она заключила соглашение о сотрудничестве с Volkswagen и Hyundai, а в 2018 году объявила о привлечении начального финансирования в 90 миллионов долларов. Те ценности, которые провозглашает Аврора, звучат как ответ Умрсона Левандовски после 7,5 лет, проведенных в обществе последнего. Мы делаем то, что правильно, даже если это дольше или дороже, говорится в документе. Никакой офисной политики. Мы занимаемся решением технических проблем и не желаем терять время на войну амбиций. Наша терпимость к ней и к тем, кто переводит в пустую время компании, нулевая. Много разговоров было о том, что Google заплатила инженерам, чтобы они ушли, как только настанет срок выплат по бонусному плану. Предполагалось, что инженерам, получавшим компенсацию по нему, целесообразно было обратить свою долю в собственности в деньги, пока компания не стала стоить дешевле 4,5 миллиардов долларов. Цифры рассчитанные в Google в конце 2015 года. И хотя 10 человек покинули компанию, среди них Дейв, Фергюсон, и Цзян Цзин Цзю, чей стартап Nura Incorporation, занимающийся автономными средствами доставки, недавно привлек финансирование на 92 миллиона долларов, мне кажется более важным, что основная часть группы осталась. Я расцениваю это как знак доверия генеральному директору Джону Кравчику, под руководством которого компания процветает, Дмитрию Долгову и Майку Монтамерло, отвечающим за разработку технологий. Адаму Фросту, налаживающему связи с промышленностью. Их верность компании может оказаться, кроме того, верным бизнес-решением. Аналитики Морган Стэнли, Адам Джонас и Брайан Новак Попали в ленты новостей, заявив больше года спустя после того, как Google дала свою оценку, что если компания сможет переключить на себя некоторый процент пробега, обслуживаемого сегодня обычными автомобилями, и при этом брать за милю всего 1,25 доллара, то ее рыночная стоимость будет оцениваться примерно в 70 миллиардов долларов. После того, как Uber приобрел Отто, Левандовский сменил Джона Биарза на посту руководителя группы перспективных технологий в райдшеринговом гиганте. Последовавший за этим хаос ясно показал, что Пейдж, Брин и Трун были правы, постоянно препятствуя его агрессивному подходу к разработке и притязаниям на руководящие позиции. Его правление в основном состояло из ошибок и инцидентов, например, когда самоуправляемый автомобиль Uber не остановился на красный свет в первый день испытаний в Сан-Франциско. Waymo выяснили, каким образом левандовский удалось за месяц до своего ухода из компании скачать с ее серверов 14 тысяч документов, касающихся автономной технологии. Впоследствии Левандовский был уволен из Uber за отказ сотрудничать с юристами компании в рамках исков о краже интеллектуальной собственности, предъявленных компанией Waymo. Работая над настоящей книгой, мой соавтор попытался связаться с личными юрист-консультами Левандовски, чтобы получить их комментарии по поводу того, что сказано о Ливандовске на этих страницах. Майлз Эрлих, адвокат из Беркли, передал наш запрос, но ответа не последовало. Как бы талантлив и продуктивен ни был человек, если он непорядочен и не пользуется доверием, его, в конце концов, постигает крах. Генеральный директор Uber Трэвис Каланик оставил свой пост вскоре после того, как уволил Левандовский. Судебная тяжба Уаймо против Uber была урегулирована в феврале 2018 года, и преемник Каланика Дара Хосров Шаки выразил сожаление относительно последствий, которым привело появление Левандовски в Uber. «Приобретение Отто могло и должно было осуществляться иначе», писал Хосров Шаки в письме, опубликованном по окончании рассмотрения дела, когда команда Uber согласилась выплатить 0,34% своего капитала YMO, сумму, примерно равную 238 миллионов долларов при оценке Uber в 70 миллиардов. Но худшим из последствий управления, в стиле который перефразируя знаменитый девиз Facebook, можно обозначить как «двигайся быстро и круши все вокруг», и «который был так близок Левандовский и Каланику», стало происшествие, случившееся около 10 часов вечера 18 марта 2018 года. 49-летняя женщина по имени Эллен Херцберг переходила четырехполосную Мил-авеню в городе Темпе, штат Аризона, толкая рядом с собой нагруженный сумками велосипед. Самоуправляемый кроссовер Volvo XC19 с водителем, находившимся в салоне для подстраховки, двигаясь на скорости 65 км в час в зоне ограничения скорости 55 км в час, насмерть сбил Херцберг. Последовавшее расследование NTSB показало, что датчики машины обнаружили ее за 6 секунд до столкновения – классифицировав объект из-за странной формы сначала как неизвестный, потом как пешехода и, наконец, как велосипед. Затем, когда до столкновения оставалось 1,3 секунды, автоматика решила применить экстренное торможение. Вполне вероятно, для спасения жизни Херцберг этого было бы достаточно. Но Uber, утомившись постоянными остановками из-за ложных срабатываний, отключил аварийное торможение совсем, решив, что просигнализировав человеку взять управление на себя будет достаточно. Отчет NTSB свидетельствует, что водитель не среагировала вовремя, так как сигналы приборной панели привели ее в замешательство. Она нажала на педаль тормоза уже после удара. Еще одна опасная ситуация, созданная проблемой передачи управления – то есть неспособностью человека вовремя заменить собой автоматику. Сразу после аварии Uber приостановил испытания беспилотников. Даже для беспилотного автомобиля настал еще один важный исторический момент. Все успехи на пути к транспортной революции могли быть перечеркнуты одним махом, как и после гибели Джошуа Брауна. Но как раз тогда... Уаймо показала себя лидером отрасли, создав довольно много прекрасных медийных поводов и проведя несколько пресс-конференций сразу после аварии, повлекшей гибель Херцберг. Говорят, что Уаймо в те дни собирала прессу большее количество раз, чем за все 9 предыдущих лет, когда она была известна как подразделение самоуправляемых автомобилей Google. На выставке Национальной ассоциации автомобильных дилеров США, которая проходила в Лас-Вегасе как раз на следующей неделе после аварии, в которой погибла Херцберг, Кравчик заявил, что технология Waymo способна корректно обрабатывать подобные инциденты и стал героем заголовков в медиа. Несколькими днями позже, уже на международном автосалоне в Нью-Йорке, он объявил о крупнейшей сделке с автопроизводителем, согласно которой к 2020 году парк Waymo должен был пополниться на 20 тысяч электромобилей Jaguar I-Pace. Затем последовали контракты с еще более впечатляющими цифрами, например, приобретение до 62 тысяч минивэнов Pacifica у Фиат Chrysler в рамках реализации планов расширения бизнеса. На самом деле эти новости представляют собой наиболее исчерпывающее на сегодняшний день описание будущего, которое Waymo надеется приблизить. Компания рисует себя не как разрушителя уже существующего бизнеса, а как создателя новых. Как это может произойти? Например, путем соглашений с компаниями типа Avis и AutoNation, взявшими на себя обязательства по техническому обслуживанию растущего парка Waymo. По словам Кравчика, партнерство полностью себя оправдывает. Благодаря ему у Ваймо есть возможность расширяться с меньшими затратами и в результате дать доступ к новым форматам мобильности большему числу людей. Если рассматривать эти события в одном ряду с прежними новостями о миллионах километров, пройденными машинами компании, об использовании Chrysler Pacifica в качестве такси в городе Феникс, Аризона, причем без человека за рулем – Становится ясно, что Кравчик и его компания полны решимости идти в направлении беспилотного будущего. «Мы хотели бы создать водителя, который никогда не бывает нетрезвым, уставшим или невнимательным», заявил Кравчик в одном из своих выступлений. YMO запустила свой первый общедоступный сервис такси в 2018 году в городе Феникс, штат Аризона, но скоро будет выполнять миллион поездок в день, причем с возможностью выбора машины в зависимости от обстоятельств. «Нужно отвезти компанию детей на тренировку по футболу? Возьмите «Крайслер Пацифика». Ужин в ресторане? Закажите «Джагуар Pace. В конечном счете, многочисленные выступления «Ваймо» перед прессой помогли закрепить образ компании как бесспорного лидера в области автономного управления. Непреклонная решимость Ларри Пейджа и Сергея Брина поддерживать разработку самоуправляемого автомобиля не перестает меня восхищать. Компании, имеющий долю, в том виде автобизнеса, возраст которого насчитывает 130 лет, например, автомобили строительные нефтяные, страховые, никогда не выступили бы в роли катализатора революции, слишком много они могут потерять. Только визионеры, подобные Пейджу или Брину, с их верой в возможности цифровых технологий, приверженностью к качеству, солидным банковским счетам, дающим возможность действовать соответственно своим убеждениям и желанием улучшить мир вокруг себя – могли стоять у истоков новой эры автомобилизма. Последние 10 лет были временем учебы и приобретения опыта для всех занятых в отрасли. Мы все выросли. Наши взгляды на ту или иную проблему изменились. Как далеко ушли мы от ней Виктор Вилла и DARPA Urban Challenge, когда многие из нас думали, что задача в принципе решаема, если только удастся найти компанию, готовую платить. Что ж, многие компании оказались готовы платить и выложили миллиарды. А задача еще далека от решения. Она сложнее, чем кажется, причем на всех фронтах – технологическом, политическом, социальном. Нет такой компании, которой это было бы под силу в одиночку. Тем не менее, работа продолжается. И я уверен, что это неизбежно. Мне кажется, лучше всего это подчеркивает событие, случившееся тогда же, когда Кравчик выступал перед прессой. Боб Луц, летчик-любитель с неизменной сигарой во рту, отрицающий глобальное потепление, великий мастер делать мощные автомобили, бывший вице-председатель Совета директоров General Motors опубликовал статью в газете Automotive News. «Автомобиль, которым управляет человек, со всеми его ремонтными мастерскими, автосалонами, тематической прессой, уйдет в прошлое максимум через 20 лет», – писал он. Вместо него будет автономная капсула, не допускающая никакого вмешательства в управление. Я не верил своим глазам. 85-летний Луц, тот самый человек в General Motors, который бесчетное количество раз пытался урезать мой исследовательский бюджет, шедший именно на приближение описываемого им будущего, наконец прозрел. Если этого недостаточно, чтобы убедиться в неизбежности транспортной революции – Никакие доводы не помогут. Кто же победит? Этот вопрос ошибочен по сути своей. Задать его означает признаться в непонимании масштаба грядущих перемен, и я несу свою долю вины в этом грече. Один из вариантов под этой книги гласил «Борьба за беспилотный автомобиль». В борьбе всегда есть победители и побежденные. Разумеется, кто-то вырвется вперед в конкурентной борьбе, а другие отстанут. Мне... Трудно представить себе, что в будущем автопроизводители с их капитализацией в десятки миллионов долларов сумеют обойти технологические компании типа Alphabet, Amazon и Apple с капитализацией во многие сотни миллионов. Но в определенном смысле транспортная революция изменит к лучшему так многое и для столь многих, что мне кажется разумным содействовать ей. Последствия транспортной революции будут разными для каждого из нас. Я уже имел случай говорить, что пожилые и инвалиды однозначно выиграют, обретя ранее недоступную для них мобильность. Другие вполне могут потерять работу, будучи вытеснены автономной технологией или оказавшись жертвами сокращения штатов в нефтяном или автомобильном секторе. Многие из них найдут новую работу в сфере новой мобильности, в создании контента для пассажиров беспилотных машин или в производстве топливных элементов и аккумуляторов, Вспомните, что чуть больше ста лет назад многие зарабатывали на жизнь кузнечным ремеслом, подковывая лошадей, и со временем оказалось, что в массе своей они сумели пережить появление автомобиля. Многие задумываются, придется ли детям, рождающимся сегодня, получать водительские права. Это хороший вопрос. Может быть, кому-то и придется, подобно тому, как сейчас некоторые дети учатся в верховой езде. Но я уверен, что к моменту достижения таким ребенком возраста получения прав, необходимость их получать ради свободы, которую дает умение водить автомобиль, исчезнет. Свобода и мобильность будут доступны всем, вне зависимости от умения управлять механическим транспортным средством. Будущее без машин, управляемых человеком, отнюдь не будет утопией. Это не значит, что оно будет беспроблемным и радужным. Вспомните, каким прекрасным рисовали нам интернет авторы научной фантастики – прежде чем мы осознали, что новая среда обернется появлением троллей, распространением сфабрикованных новостей и утечками личной информации. Тем не менее, качество жизни после транспортной революции должно улучшиться. Когда уляжется шторм на рынке труда, отойдут в прошлые пробки на дорогах, наши города превратятся в более удобную для жизни среду, дружественную к людям, а многие неудобства, характерные сегодня для нашего ежедневного распорядка, исчезнут. Мне хотелось бы закончить книгу Своим любимым анекдотом. Старый фермер тащится куда-то на фургоне, запряженным старым и почти слепым конем по кличке серый. Примечание. Переводчик позволил себе заменить распространенные в Америке клички лошадей на аналогичные русские. Конец примечания: видит автомобиль, засевший в колее. Его водитель просит помочь. Фермер соглашается, выпрягает коня и привязывает его сзади к машине. Потом начинает кричать: Тяни, уголек, тяни! И ничего. «Понятное дело не происходит». Фермер продолжает тени Золушка, тени! «Тяни, рыжая, тени И, наконец, со всей мочи тени Серый, тени Серый выдергивает машину из колеи. Водитель, разумеется, очень благодарен фермеру, но спрашивает, зачем тот называл коня по-разному. «Понимаешь?» – ответил фермер. «Мой Серый слепой, но не дурак. Если бы он знал, что он один...» то не стал бы даже пытаться. Я часто чувствовал себя серым, пытающимся вытащить автомобильную индустрию из 130-летней колеи. С одним важным отличием. Серый почти слепой, а я почти глухой. В начале пути многим из нас казалось, что они тянут в одиночестве. Теперь, кажется, все осознали, как многие тогда впряглись в эту задачу одновременно. Байрон Маккормик Впрягся сразу, как только выпустился из университета штата Аризона в 1974 году. Робин Чейз с того момента, как ей пришла в голову идея Зипкар. Марк Эберхард и Марк Тарпеннинг, когда объединились и дали начало Тесла. Тони Теттер тянул изо всех сил, организуя соревнования DARPA, Ред Уи Такер, Себастьян Трун, Крис Урмсон, Брайан Салески и многие другие тянули со впечатляющей силой, участвуя в его соревнованиях. Затем подключились такие люди, как Илон Маск, Трейвис Каланик и, что важнее всего, Ларри Пейдж, Сергей Брин и Джон Кравчик. И дело пошло совсем иначе. Оглядываясь назад, я не перестаю возвращаться в памяти к тому моменту в 2007 году в Виктор Вилли, штат Калифорния, когда закончились соревнования DARPA Urban Challenge. Именно тогда в одну секунду изменилось все. Началась война между традиционными участниками отрасли и революционерами. И эта война определила будущее как автомобилестроения в частности, так и индивидуальной мобильности в целом. В самый черный для Детройда час на сцену вышли Google, Tesla, Uber и Lyft. Это совпадение во времени более чем примечательно. Если нам удастся наше дело, а в его успехе я не сомневаюсь, мы сократим на 90% количество жертв ДТП, сегодня составляющее 1,3 миллиона человек в год. Мы ликвидируем зависимость транспорта от нефти. Расстанемся с трудностями парковки в городах. В результате деловые центры городов изменят свой облик. Те, кто сегодня не может позволить себе автомобиль, получат мобильность, пока что без него недостижимую, и мы замедлим изменения климата. Одно несомненно, нас ждут интересные времена. Приятной поездки!